Черный катер встал на выпущенные амортизаторы, и его тут же окружило облако пыли, поднявшееся с высушенной солнцем почвы. Через некоторое время пыль осела, и открылся нижний люк. А в следующее мгновение на землю спрыгнули несколько вооруженных легионеров и занялись стратегические позиции. Из носа звездолета выехала округлая турель, а из нее дуло лазерной пушки, готовой выстрелить при возникновении любой угрозы для высадки экипажа. Как только легионеры заняли позиции, они тут же начали окапываться, пока ничего непредвиденного не происходило. Лейтерант Армстронг, которому было поручено командовать передовым отрядом, проговорил в микрофон наручного коммуникатора. «Все готово!» Никаких признаков оказания сопротивления. Никаких враждебных алиментов в поле зрения. На мой взгляд, периметр посадочной территории безопасен. — А теперь слушай меня внимательно! — послышался в его наушниках ехидный голосок мамочки. — Согласно данным электронного поиска... В радиусе 5 километров не прослеживается ни одного источника энергии, кроме нашего. В этом же радиусе не обнаруживается наличие каких-либо крупных живых существ. Похоже, пока вам нечего бояться, зайчик мой. Надлично, сурово отозвался Armstrong. Выпускаете следующую партию. Тем скорее мы водрузим здесь какое-нибудь укрытие, тем больше счастья я испытаю. Тут очень жарко. "Ну ладно, тебе аж не ни капризничай", мурлыкнула мамочка. "Кто-нибудь прихватит для тебя чего-нибудь холодненького. Главное, штаны не потеряй". С этими словами Роза прервала связь. Почти сразу же после их переговоров по трапу на землю скатилась следующая партия легионеров во главе с шоколадным Гарри, восседавшим в седле своего моталёта. В то время как задача передового отряда состояла в отражении возможного нападения, второй партии легионеров следовало заняться сооружением надёжного укрытия в максимально сжатые сроки. Верые с тех пор, как шұт получил под своё командование роту Омега, легионерам предстояло поселиться не в первоклассном отеле. Жилища египтянцев были приспособлены для проживания местных жителей и потому для людей были маловаты. Бригада под руководством Шагладного Гарри осторожно спустила по трапу большой контейнер Я откатил его подальше от катера, чтобы все проведённые работы не пошли прахом при взлёте катера. Гарри остановился и взглянул на то место, которое для возведения укрытия выбрали датчики. Измерил участок шагами по длине и ширине и внимательно осмотрел почву на тот случай, если электроника ошиблась. Наконец, удовлетворённый результатами осмотра Гаррик Иванов. "Окей", сказал он. "Давайте поставим эту хреновину. Ты готов, Добликс?" "Готов, сержант", ответил тентянец, высидавший на крышке контейнера, внутри которого были сложены детали сборно-разборного лагеря. Все системы в норме. «Мы готовы приступить к сборке по вашему приказу». «Ладно, вы все слышали, что он сказал», — обратился Гарри к своей бригаде. «Займите свои места, будьте готовы приступить к выгрузке и сборке». Легионеры поспешили занять свои места. Дубль Икс в последний раз перечитал инструкции и проверил показания приборов. дабы удостовериться в том, что детали СР-БЛ благополучно пережили перелет на расстоянии в несколько десятков световых лет. — Все показатели в норме! — наконец прокричал дубль «Х», оторвав взгляд от контрольной аппаратуры. — Все готово к выгрузке. — Отлично! — А теперь, ребятки... Соберите мозги в кучку, сказал Гарри. Вы уже делали это, так что теперь вам выгрузить и собрать лагерь как раз спалёнуть. Если кто-то напортачит, получит по заднице. Он замолчал, едва взглядом стоявших кругом легионеров, убедившись в том, что все на своих местах. и готовы приступить к работе, Гарри прокричал. — Окей, Дубль Икс, открывай! — Открываю, сержант! — отозвался Дубль Икс и нажал на рычажок фиксатора. Гарри задержал дыхание. Эту операцию они отрабатывали на ландуре. Но если бы там выгрузка и сборка корабля прошла неудачно, Им оставалось только вернуться в отель Плаза, а потом попробовать ещё разок. И здесь же, в случае неудачи, пришлось бы жить в катере или под открытым небом после того, как катер улетит, до того счастливого мгновения, пока лагерь не будет водружён. Опыт оночёвок под открытым небом на этой планете ни у кого не было. Но если судить По нынешним условиям их следовало признать весьма и весьма некомфортными. Шокладному Гарри совсем не хотелось сообщать капитану о том, почему лагерь не собран, при том, что он знал, сколько денег тут выложил за этот суперсовременный жилой модульный комплекс. Однако, пока никаких особых проблем не было, Эсер-балл приспокойно разворачивался в длину, ширину и высоту. На участке, ближе к середине конструкции, появилась труба, вонзилась в почву и превратилась в своеобразный якорь, намертво закрепивший постройку на месте. Кроме того, эта труба должна была произвести глубинный поиск водоносного слоя. который, судя по показаниям датчиков, залегал где-то вблизи от поверхности. Смешав воду с обычными элементами, взятыми из почвы и воздуха, СРБЛ должен был синтезировать многие необходимые строительные материалы в течение следующего часа, при том условии, конечно, что вода оказалась бы там, где ее обнаружили датчики. Как только конструкция С.Р. Б.Л. обрела нижний каркас, к работе приступили остальные члены бригады под руководством Гарри. Быстро передвигаясь вдоль конструкции, они нажимали на нужный кнопки и рычаги, открывали клапаны, считывали показания приборов. Конструкция послушно выпускала дополнительные якоря в землю, А как только якоря надежно закрепились, начался рост вертикального каркаса, призванного держать стены и потолки. Заработали дополнительные двигатели, начали появляться электрические цепи, провода коммуникаторной связи, вентиляционные шахты, водопроводные и канализационные трубы. Члены бригады помечали все эти элементы на схемах. Их сменщики должны были проверить, все ли системы работают как надо. Гарри прошел к центру строительства, остановился и повернулся на месте, восторгаясь тем, как быстро и гладко идет сборка. Из катера Челнока тем временем вышли остальные легионеры и занялись выгрузкой оборудования и припасов, установкой дополнительных построек. Короче говоря, подготовкой территории к длительному пребыванию роты на Зеновье. Гарри улыбнулся, но улыбка в то же мгновение покинула его губы. Эй, какого чёрта? Отпусти немедленно эту хреновину. Ты ж то хочешь, чтобы вся сцена рухнула. Отпусти, тебе говорят. Гарри поспешил туда, где назревала катастрофа. По пути еле слышно чертыхаясь. Спору нет, за время командования шутта рота Омега приобрела внешний лоск, однако в глубине своей всё же сохранила способности к небридным сюрпризам. Даже тогда, когда всё казалось бы шло как по маслу, кто-то запросто мог всё испортить.